Через пару дней меня в редакции ждал перепуганный Василевский. Вчера вечером мне позвонил Сергей Павлович. Ему кажется, что слово «духовных» будет вызывать нежелательные ассоциации с духовной оппозицией, то есть партией газеты «Завтра». Но вы же сами настояли на этом слове. Ну да, Сергей Павлович хочет его убрать. Как теперь сделать? Типографию ведь может предъявить нам счет. Я попросил Залыгина не отзывать оригинал макета из такого пустяка. Потому как легко он со мной согласился, я догадался, что последняя акция была проделана им с единственной целью — проучить интриган. Некролог вышел в мартовском номере Нового мира. Это было первым серьезным поражением моих оппонентов в журнале. И горько осознавать, что поводом послужила безвременная кончина Игоря Александровича Дедкова. Теневой кабинет Другим неожиданным подспорьем в борьбе, и тоже трагичным по существу, стала развязанная зимой 1994-1995 годов в Чечне война. Лагерь демократов раскололся, последовало смятение среди новомирцев, многие предрекали скорое падение Ельцина и старались уже не связывать с ним своих убеждений. Залыгин сразу и решительно высказался против войны. И снова вступил в печатную полемику с Нуйкиным, на этот раз в «Известиях». Тяжкое бремя державности. По таким названием в курантах 4 января 1995 -го года напечатана статья Нуйкина в поддержку и даже в восхваление чеченской политики Ельцина. Не иначе, как быть господину Нуйкину в код державно-правительственной комиссии для начала в комиссии по правам человека. Я никогда не был политиком, но я наблюдаю, Как такие же неполитики, как я, вдруг начинают направо-налево, вверх-вниз, в печати, по ТВ и по радио ликвидировать нашу общую политическую безграмотность, не освоив никакого дела ни в одном деле не доказав себя. Именно по этой причине они становятся политиками, снова и снова возлагая на себя тяжкое бремя державности, без которого они уже и представить себя не могут, хотя тот же Нуйкин и жалует, что бремя это мешает ему поделиться радостью от думских поездок по экзотическим странам Азии. Зюгановцы до порода времени выглядят демократичнее этих демократов, не говоря уже о том, что они ловчее. Впрочем, ловкачи могут просчитаться. Сойти в глазах российского постсоциалистического и постперестроечного пиночета за слишком больших демократов. Вариант не беспочвенный. Почва для грядущего пиночета все та же Чечня. Ну и Кен откликнулся в курантах вполне по-новорусски. В материале тяжкое бремя державности, чтобы как-то оправдаться перед читателями за непозволительное отмалчивание по чеченским событиям, Пришлось мне упомянуть о командировке в страны Юго-Восточной Азии. Эта незатейливая информация неожиданно разбередила желчный пузырь Сергея Залыгина. Мало, видимо, наездился по заграницам, нося то папочку Георгия Макеича, то сумочку Раиса Максимовны за свою секретарскую жизнь корифей социалистического реализма. Право слова, Сергей Павлович, не очень подходящий для завистливого нетрожелательства, случай его избрали. Полмесяца проведя в экзотических, тропических, на стыке двух теплых в странах, мы, вы ни разу в джунгли не заглянули, да и морские пляжи видели лишь из иллюминаторов самолетов. Сухими привезли плавки назад, можете зайти пощупать, но поездкой остались довольны. Она убедила нас в необходимости крепить и, извините за настойчивую сдержавность, только не шовинистическую, а другую который способен вывести Россию на просторные магистрали современной цивилизации. В таких вот открытиях, Сергей Павлович, и состоят главные радости депутатской жизни, которыми я обещал поделиться с читателями, что вызвало у вас совершенно непонятный приступ сарказма. Но что делать? Ведь наше с вами понимание радости жизни также трагически не совпадает, как понимание органа любви в известном анекдоте. И уж я ничем помочь вам не могу. Залыгин принял это внешне спокойно. Никогда не надо отвечать на критику. А то, понимаете, еще один пишет «У Залыгина разжиженные мозги». Ну, что тут ответьшь? Ну, и кинуть еврей, поинтересовался я. Некоторые сотрудники Нового мира были почему-то убеждены в антисемитских наклонностях, Сергей Павлович. Да что вы! Он чуваш из беднейшей чувашской семьи. Он мне сам рассказывал, когда писал обо мне книгу. А фамилии это «Рыжая борода». Самая чувашская. Кстати, о Залыгинском антисемитизме. Не говоря уж о Роднянской и некоторых других, пользовавшихся покровительством главного редактора и чувствовавших себя в журнале хозяевами, у самого входа в редакцию сидела древняя Сара Израевна Шапира, сначала вахтером, а затем в моей инициативе из благословения Залыгина, переведенная в замзав редакции при отсутствии должности зав. редакции с соответствующим повышением зарплаты. Бойкая старуха самочинно взяла на себя публик-релэйшн, первый принимала и заговаривала всех посетителей, и отвечала на звонки, охотно представляясь. Позже Эрозии в Севловне... Приходилось выслушивать в трубку возмущения и сарказмы патриотически настроенных читателей. Вы полагаете, это прилично, что лицом нового мира является некая Сара Израилевна? Да чей вы вообще журнал? К тому времени я уже был утвержден в должности заместителя Залыгина. Зайдя к нему под вечер по какому-нибудь делу, иногда застревал надолго. Он любил вспоминать и рассказывать. А то сам, когда настроение благодушное, придет в мой маленький кабинет, сядет в кресло напротив, потирая руки, спросит для порядка, ну, как дела, чем сейчас занимаетесь, и начинает. Иногда это были рассказы про недавние как встречался с Горбачевым, пробивал в печать архипелаг ГУЛАГ, боролся с цензурой. За ведрашку у меня просил сам Александр Николаевич Яковлев, его нельзя было трогать, но он и потом, когда уже можно было, работал. Но чаще, однако, память его уходила дальше, к собственному детству, студенчеству, военным годам, общению с Новымиром Твардовского. Иногда, начав рассказывать, прерывался. Это есть в моем экологическом романе. Читали? Нет, Сергей Павлович, только собираюсь. Прочтите. Этот роман вышел в Новом мире примерно за год до моего прихода. Через неделю-другую посреди разговора снова. почитать там это есть. Еще через неделю. Читали? Читаю, Сергей Павлович. Чтоб не выглядеть обманщиком, вытаскиваю из дипломата журнал с романом, который действительно начал полистывать в электричке по дороге в редакцию. Но до этого места ваша биография еще не дошла. Дойдите. Мне бы, думал я, стать когда-нибудь таким спокойным и уверенным в отношении собственных творений. Роман письмо из Солегалича в Окспорт был уже в наборе, подготовленном отделом прозы, и одобренным Залыгиным, а я продолжал за него переживать, и не напрасно. Марченко, как редактор, настаивала на изъятии некоторых страниц, например, с прямыми отсылками к событиям октября 1993 года. В первоначальном варианте Аня Вербина погибала от случайной пули на площади, когда пыталась унять враждующие стороны, а также с критикой русской редакции BBC, где сама в то время подвязалась. Первое я принял легко, иногда и лучше в художественном тексте что то не договаривать так или иначе вербина уходит из жизни и в этом приговоры эпохи худшие поднимаются лучшие уходят а как именно пусть думает читатель второе чисто конъюнктурная отверка а то вдруг василевский встревожился варзикова это не чудакова как бы ни вышло скандала я ему отвечал что у варзиковых очень много что это уж скорее Белла Куркова, ведь моя героинь ведет телепрограмму. Читчиком пятого номера, где шел роман, оказался костырка Все редакторы по очереди читали сверстанные номера журнала от первой до последней страницы перед самой их отправкой в печать. Это называлось «Свежая голова». Я даже вздохнул с облегчением. Хорошо, что не Роднянская. Но не тут-то было чичик при поддержке отдела прозы задевает новую разборку. Это письмо, которое у вас Варзикова подписывает. Нужно как минимум указать, в какой газете она была опубликована. И дату назвать, пытаясь отшучиваться. Сережа, это такие романа не протокол. Это то самое письмо, которое Чудакова подписывала, подает из угла раздраженный голос Марченко. При всем том Алла Максимовна была сторонницей романа в целом находилось что он хорошо читается защищал от несправедливой критики за что я ей по сей день остаюсь благодарным впрочем бестрепетность залыгина с собственным произведением была конечно же напускной когда он сочинял что-то новое и давал впервые читать а первыми его читателями были как правило секретарша розы вседуна и роднянская оценкам которых он почему- то особенно доверял то нервничал и переживал как мальчишка